Глава 24. Выйдя из Сената, Нехлюдов с адвокатом пошли вместе по тротуару. Корете своей адвокат велел ехать за собой... И начал рассказывать Нехлюдову историю того директора департамента, про которого говорили сенаторы, о том, как его уличили и как вместо каторги, которая по закону предстояла ему, его назначают губернатором в Сибирь. Досказав всю историю и всю гадость ее, И еще с особенным удовольствием историю о том, как украдены разными высокопоставленными людьми деньги, собранные на тот все недостраивающийся памятник, мимо которого они проехали сегодня утром, и еще про то, как любовница такого-то нажила миллионы на бирже, И такой-то продал, а такой-то купил жену. Адвокат начал еще новое повествование о мошенничествах и всякого рода преступлениях высших чинов государства, сидевших не во строге, а на председательских креслах в разных учреждениях. Рассказы эти, запас которых был очевидно неистощим, доставляли адвокату большое удовольствие, показывая с полной очевидностью то, что средства, употребляемые им адвокатом для добывания себе денег, были вполне правильны и невинны в сравнении с теми средствами, которые употреблялись для той же цели высшими чинами в Петербурге. И потому адвокат был очень удивлен, когда Нихлюдов, не дослушав его последней истории о преступлениях высших чинов, простился с ним, и взял извозчика, и поехал домой на квартиру. Нехлюдову было очень грустно. Ему было грустно преимущественно от того, что отказ Сената утверждал это бессмысленное мучительство над невинной Масловой, и от того, что этот отказ Делал еще более трудным его неизменное решение Соединить с ней свою судьбу. Грусть эта усилилась еще от тех ужасных историй царствующего зла, Про которые с такой радостью говорил адвокат. И кроме того, он беспрестанно вспоминал недобрый, Холодный, отталкивающий взгляд Когда-то милого, открытого, благородного селенина. Когда людов вернулся домой, Швейцар с некоторым презрением подал ему записку, Которую написала в швейцарской какая-то женщина, Как выразился швейцар. Это была записка от матери Шустовой. Она писала, что приезжала благодарить благодетеля-спасителя дочери и, кроме того, просить, умолять его приехать к ним на Васильевский в пятую линию такую-то квартиру. «Это крайне нужно было», — писала она ему. Для веры Ефремовны. Пусть он не боится, что его будут утруждать выражением благодарности. Про благодарность не будут говорить, а просто будут рады его видеть. Если можно, то не приедет ли он завтра утром? Другая записка Была от бывшего товарища Нихлюдова флигель адъютанта Богатырева, которого Нихлюдов просил лично передать приготовленное им прошение от имени сектантов Государю. Богатырев своим крупным решительным почерком писал, что прошение он, как обещал, подаст прямо в руки Государю но что ему пришла мысль, не лучше ли Нехлюдову прежде съездить к тому лицу, от которого зависит это дело, и попросить его. Нехлюдов после впечатлений последних дней своего пребывания в Петербурге находился в состоянии полной безнадежности достигнуть чего-либо. Его планы, составленные в Москве, казались ему чем-то вроде тех юношеских мечтаний, в которых неизбежно разочаровываются люди, вступающие в жизнь. Но все-таки теперь, будучи в Петербурге, он считал своим долгом исполнить все то, что намеревался сделать, и решил завтра же, побывав у Богатырева, исполнить его совет и поехать к тому лицу, от которого зависело дело сектантов. Теперь он, достав из портфеля прошение сектантов, перечитывал его, когда к нему постучался и вошел в... Лакей графини Екатерины Ивановны с приглашением пожаловать наверх чай кушать. Нехлюдов сказал, что сейчас придет, и, сложив бумаги в портфель, пошел к тетушке. По дороге наверх он заглянул в окно на улицу и увидал пару рыжих марьет. И ему вдруг неожиданно стало весело и захотелось улыбаться. Марет в шляпе, но уже не в черном, а в каком-то светлом разных цветов платье, сидела с чашкой в руке подле кресла графини и что-то щебетала, блестя своими красивыми смеющимися глазами. В то время как Нихлюдов входил в комнату, Марет Только что отпустила что-то такое смешное и смешное неприличное. Это Нихлюдов видел по характеру смеха, что добродушная усатая графиня Екатерина Ивановна, вся сотрясаясь толстым своим телом, закатывалась от смеха. А Мариет с особенным мисчивием, с шаловливым выражением, перекосив немножко улыбающийся рот и склонив набок энергическое и веселое лицо, молча смотрела на свою собеседницу. Нихлёдов по нескольким словам понял, что они говорили про вторую новость петербургскую того времени. Об эпизоде нового сибирского губернатора, и что Мэриетт именно в этой области что-то сказала такое смешное, что графиня долго не могла удержаться. «Ты меня уморишь!» — говорила она, закашлявшись. Нихлюдов поздоровался и присел к ним.